«Пора», — шепнул мне в эти дни Артамонов. Я тронулся в путь одновременно с Францем Фердинандом. Он ехал на маневры как генерал-инспектор австрийской армии, а я ехал, чтобы проследить за этими же маневрами, как тайный агент российского генштаба. Не сомневаюсь, что мы оба были заинтересованы в успехе. О своей безопасности мне говорить не пристало, но зато... Я коснусь вопроса о риске всей этой затеи. За четыре года до визита эрт-герцога Сараева посетил сам Франц Иосиф, задав немало хлопот тайной полиции. Подозрительных горожан выслали в деревни, туча шпионов кидалась туда, где слышала сербская речь, а вместо нарядной ликующей толпы должны изображать радость при виде обожаемого монарха. Вдоль улиц раева выстроились плотные шпалеры войск и полиции. Император особенно боялся сараевских женщин-мусульманок, закутанных в плотные одежды. Откуда я знаю? Может быть, из-за их вуалии, закрывающих лица, вдруг выглянет бородатая морда анархиста Бакунина? Как бы то ни было, но эргерцог...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 Велев им ехать в Сараево и пошататься по кофанам среди публики. Ему сказали, что трех филеров мало, а на целый отряд охраны потребует семь тысяч крон. А где их взять? — отвечал Беринский. Наш император уцелел при визите в разбойную Боснию. Так помилует бог его престол наследника. Когда пояс с эрцгерцогом тронулся в сторону Тиеста, в вагонах погасло. Электрическое освещение, и в салоне Франца Фердинанда адъютанты запалили церковные свечи. «Совсем похоронная обстановка!» — воскликнула «Не хватает лишь пения херуимов, возносящих мою грешную душу на небеса. Великий Боже, на тебя единого уповай!» Из Триеста его на корабле доставили в устье реки Норенте, откуда он поездом набрался до... Мастара, бывшего столицы герцеговины где Фердинанда никто даже пальцем не тронул. Не обидели наследника и в пути до курорта Элиджа, где его стала ожидать любимая и любящая жена. «Наконец-то, мой друг!» — расплакала сходок. «Мне так страшно! Такие ужасы рассказывают про этих сербов!» вечером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 Смотри, с какой любезностью они помогают нам выбрать комнаты для детской комнаты, в конопишите. Я снимал номер у гостинице Грише Евтановича и, глядя в окно, хорошо видел высоких гостей, почтивших Сараева своим визитом. Видел, как с коробками покупок они сели в открытую коляску, которая завернула в сторону набережной. Все это выглядело чересчур обыденно, даже трогательно, если бы, если бы...